Всё это прошло мимо нас. И вскоре я увидел, что с крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб. Потом, когда тесная толпа раздвинулась, я разглядел, что гроб несли мой отец, двое дядек и старик Пётр Фёдоров, которого самого вели под руки. Бабушку также вели сначала, но скоро посадили в сани, а тётушки и маменька шли пешком. Многие, стоявшие на дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю её длину и наконец скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, Я плакал от глубины души, исполненной искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одном мгновении мне захотелось даже ещё раз его увидеть и поцеловать исхудалую его руку. Мы сидели в бабушкиной горнице и грустно молчали. После шума и движений в доме наступила мёртвая тишина. Вдруг подъехали к крыльцу Сани, с них сошла мать и две наши двоюродные сестры. Я вскрикнул от радости. Я думал, что все уехали в Никлудово за 20 верст вслед за приездом матери, повалили толпы возвращающегося народа. Мать проводила дедушку до околицы. Там поставили гроб на сани, а все провожавшие сели в повозки. Мы ушли в свою угольную комнату. Мать, расстроенная душевно, потому что очень любила покойного дедушку, и очень утомлённая, пролежала почти целый день, не занимаясь нами. Двоюродные сестрицы оставались у нас в комнате, и мы с ними очень разговорились и очень дружелюбно. Впрочем, говорили почти всё они, и я тут узнал много такого, о чём прежде не имел понятия и что даже считал невозможным. Я узнал, например, что они очень мало любят, а только боятся своих родителей, что они беспрестанно лгут и обманывают их. Я принялся было осуждать своих сестриц, доказывать, как это дурно и учить их, как надобно поступать добрым детям. Я говорил всё то, что знал из книг, ещё более из собственной моей жизни. Но сестрицы меня иль не понимали, или смеялись надо мной, или утверждали, что у них тятенька и маменька совсем не такие, как у меня. Поздно вечером воротился отец. Бабушка с тётушками остались ночевать в Неклюдове, у родных своих племянниц. Мой отец прямо с похорон, не заходя в дом, как его о том не просили, уехал к нам. Он целый день ничего не ел и ужасно устал, потому что много шёл пешком за гробом дедушки. Эту ночь я спал уже на особой кроватке вместе с сестрицей. Я вечером опять почувствовал страх, но скрыл его. Мать положила бы меня спать с собою, а для неё это было беспокойно, к тому же она спала, когда я ложился. Долго не мог я заснуть, вид клохающегося гроба и чего-то в нём лежащего, медленно двигающегося на плечах толпы народа не отходил от меня и далеко прогонял сон. Наконец, после многих усилий, я кое-как заснул, слава богу, и проснулся позже всех, к обеду. Приехали бабушка, тётушка и дяди. Накануне весь дом был вымыт, печи жарко истоплены, и в доме стало тепло, кроме залы, в которую, впрочем, никто и не входил до девяти дён. Чтение псалтыря продолжалось и день, и ночь уже в горнице дедушки, где он жил и скончался. Пили чай, обедали и ужинали у бабушки, потому что это была самая большая комната после залы. Там же обыкновенно все сидели и разговаривали. Мать несколько дней не могла оправиться. Она по большей части сидела с нами в нашей светлой угольной комнате, которая, впрочем, была холоднее других, но мать захотела остаться в ней до нашего отъезда в Уфу, который был назначен через 9 дней. Как я ни был мал, но заметил, что мы его отца, все тётушки, особенно Татьяна Степановна, Часто обнимали, целовали и говорили, что он один остался у них кормилец и защитник. Мать мою также очень ласкали. Тётушка Татьяна Степановна часто приходила к нам, чтобы матушке-сестрице не было скучно, и звала её с собою, чтобы вместе поговорить о разных домашних делах. Ну, мать всегда отвечала, что не намеренна мешаться в их семейные и домашние дела, что её согласие тут не нужно, и всё зависит от матушки, то есть от её свекрови. Возвращаясь с семейных совещаний, отец рассказывал матери, что покойный дедушка ещё до нашего приезда отдал разные приказания бабушке, назначил каждой дочери, кроме крёстной матери моей, доброй Аксинии Степановны, по одному семейству из дворовых, а для Татьяны Степановны приказал купить сторгованную землю у башкирцев и перевести туда 25 душ крестьян, которых назвал поимённо. «Сверх того, роздал дочерям много хлеба и всякой домашней рухляди. Хоть батюшка мне ничего не говорил, а изволил только сказать, не оставь Танюшу и награди так же, как я наградил других сестер при замужестве, но я свято исполню все, что он приказывал матушке». Мать одобрила его намерение «Сверх». Когда мой отец изъявил полное согласие на исполнение дедушкиной воли, то все благодарили его и низко кланялись, а Татьяна Степановна поклонилась даже в ноги. Она приходила также обнимать, славать и благодарить мою мать, которая однако никаких благодарностей не принимала и возражала, что это дело до неё вовсе не касается. Я замечал иногда, что Параша что-то шептала моей матери. Иногда она слушала её, Овсего чаще заставляла молчать и прогоняла. И вот что это Параша, одевая меня, один раз мне сказала: "Да вы тут сидите, а вас грабят". Я не понял и попросил объяснение. Параша отвечала: "Да во сколько теперь батюшка-то ваш раздал крестьян, дворовых людей и всякого добра вашим тётушкам-то, и всё по напрасну. Они всклепали на покойника. Но они точно просили. Да дедушка отвечал: "Что, брат Алёша даст? Тем и будьте довольны". Не конорка, ты наичёнок. Всё это своими ушами слышал, и все в доме это знают. Я плохо понимал, о чём шло дело, и это не произвело на меня никакого впечатления. Но я, как и всегда, поспешил рассказать об этом матери. Она так рассердилась и так кричала на Парашу, Так грозило ей, что я испугался. Параша плакала, просила прощенье, валялась в ногах у моей матери, крестилась и божилась, что никогда вперёд этого не будет. Мать сказала ей, что если ещё раз что-нибудь такое случится, то она отошлёт её в Сембирское багрово ходить за коровами. Как было мне жаль бедную Парашу, как она жалобно на меня смотрела и как умоляла, чтоб я упрасил маменьку простить её. И я с жаром просил за Парашу, обвиняя себя, что подверг её такому горю. Мать простила, но совсем тем выгнала вон из нашей комнаты свою любимую приданную женщину и не позволила ей показываться на глаза, пока её не позовут. А мне она строго подтвердила, чтобы я никогда не слушал рассказов слуг и не верил им, и что это всё выдумки богровской дворни. Разумеется, что тогда никакое сомнение в справедливости слов матери не входило мне в голову. Только впоследствии понял я, за что мать сердилась на Парашу и от чего она хотела, чтобы я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо. Понял также и то, для чего мать напрасно обвиняла Богровскую дворню. Понял, что в этом случае дворня была выше некоторых своих господ. Обрадованный, что со мной и сестрицей, бабушка и тётушка стали ласковы и уверены, что все нас любят, я сам сделалсь очень ласков со всеми, особенно с бабушкой. Я скоро предложил всему обществу послушать моего чтения из "Русиады" и "Трагедии Сумарокова". Меня слушались с любопытством, хвалили и говорили, что я умник, грамотей и чтец. Через несколько дней страх мой совершенно прошёл, я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда и Евсеечем. Один раз как-то без него я заглянул даже в дедушкину комнату. Она была пуста, все вещи куда-то вынесли, стояло только в углу его скамеечка. И кровать с верёвочным переплетом, посреди которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком, а на войлоке спали поочерёдно который-нибудь из чтецов псалтыря. Чтецов было двое: дряхлый старик, Еким Моисеевич, и очень молодой рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Мисеич, медленно и гнуся, плохо разбирая и в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка. И Ким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, Испытывая чувство грустного умиления, вдруг мне захотелось самому почитать в солтырь по дедушке. Я ещё в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Якима, и он согласился. Заставив меня наперёд помолиться Богу, Моисеевич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волнение стесняло мою грудь. Я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал, но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеевича, который вошедший за мной уже давно стоял и слушал, прервал меня. Не будет ли соколик, сказал он. А читать гораст. Я оглянулся, Мысеевич заснул, прислонясь к окошку, мы разбудили его, и он благославясь принялся за чтение. Я помолился перед образом, посмотрел на дедушкину кровать, на которой спал рыжий Васька, вспомнил всё прошедшее и грустно вышел из комнаты. Пришёл и девятый день, день поминовения по усопшим дедушке. На кануне все, кроме отца и матери, даже двоюродные сёстры, уехали ночевать в Неклюдово. В девятый же день и отец с матерью рано поутру, чтобы поспеть к обедню, уехали туда же. В селом доме оставались одни мы с сестрицей. Евсеевич со мной не расставался, и я упрасил его пойти в комнату дедушки, чтобы ещё раз почитать по нём псалтырь. В горнице также читал Мысеевич и также спал рыжий Васька. Хотя я начал читать не без волнения, но голос мой уже не дрожал, и я читал ещё с большим внутренним удовольствием, чем в первый раз. Долго и терпеливо слушал Евсеевич. Наконец также сказал: "Не будет ли соколик? Чайножки устали". Моисей ещё опять дремал, прислонясь к окошку. Я опять помолился Богу и даже поклонился в землю, опять с грустью посмотрел на дедушкину кровать, и мы вышли. Дедушкиной горницы в этом виде я уже более не видал. Выходя из комнаты, Ефисей сказал мне: "Вот это хорошо вышло. В Неклиудови служили по дедушке Панихиду на его могилке. А ты, Соколик, читал по нём псалтирь в его горнице и я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью. К обеду, о котором, как я заметил заранее, хлопотали тётушки, все воротились из Неклюдова. Даже приехали бабушкины племянницы со старшими детьми. Ещё до приезда хозяев и гостей был накрыт большой стол в зале. Мать вратилась очень утомлённой и расстроенной, отец с красными глазами от слёз, а прочие показались мне довольно спокойными. Как приехали, так сейчас сели за обед. Кушаний было множество и все такие жирные, что мать нам с сестрицей почти ничего есть не позволяла. В конце обеда явились груды блинов. их кушали со слезами и даже с рыданиями, хотя перед блинами все были спокойны и громко говорили, мать ничего не ела, и очень было печально. Я глаз с неё не сводил. Я слышал, как она, уйдя после обеда в нашу комнату, сказала Параше, с которой опять начала ласково разговаривать, что она ничего не могла есть, потому что обедали на том самом столе, на котором лежало тело Покойного батюшки. Меня так поразили эти слова, что я сам почувствовал какое-то отвращение к кушаниям, которые ел. Мне даже сделалось тошно. Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. На другой день мы собирались и укладывались, а на третий рано поутру уехали. Прощание было продолжительное, обнимались, соlовались и плакали, особенно бабушка, которая не один раз говорила моему отцу: "Ради Бога, Алёша, выходи поскорее в оставку и переезжай в деревню. Где мне управлять мужским хозяйством? Моё дело в доме и старушчи. Я плоха. А Танюша человек молодой, да мы и не смыслим" Все ведь держалось покойником, а теперь нас с Танюшей никто и слушать не станет. Все разъедутся по своим местам, мы останемся одни, дело наше женское, ну что мы станем делать? Отец обещал исполнить ее волю.